Глава 20 Глобалы прекрасно обжились на острове, отреставрировали и расширили причал, возле которого на якоре стояло два боевых катера, по типу, как у береговой охраны, только со стволами покрупнее. Укрепили стену старого форта, шел между старым заросшим хом камнем и блестящими стальными листами, рощерком молнии, шел по всему периметру высокого забора. Помимо ржавых коричневых пушек, которые, скорее всего, оставили для прикола, я насчитал с десяток стволов посовременней. По углам забора, перекрывая весь причал, расположились пулеметные гнезда. Судя по характерному торчащему стволу, это немецкие МГ-3, способные выдать почти полторы тысячи выстрелов в минуту. Тоже не сказать, чтобы на Вью, но с таким и на Шекхет нестремно поохотиться. Над деревьями метров за двести, за забором торчала крыша особняка в современном стиле, прямые углы, много бетона, стекла и металла. Над ней стояла зенитка, развернутая в сторону пристани, а по бокам явно залегли снайперы. Я заметил почерневшие ямы в песке по обе стороны от причала, либо минное поле, либо пристрелка из минометов. Может, я и переоценил наши возможности, многих потеряем, пока прорвемся. Первым на землю выкатилось пирание, за ней микроавтобус с нашими лидерами, остальных пока придержали. Тафари очеканил несколько команд в рацию, и лодки бросились в рассыпную, окружая остров. Дедушка Лу остановил наше посольство метров за 50 до ворот и перелез к нам на броню. В одной руке белый флаг в другой мутюгальник. Начал он издалека, медленно и четко проговаривая слова по-английски, а я переводил для наших. Мол, мы, объединенные силы нового Фритауна, пришли с миром, хотим поговорить, владея важной информацией и бла-бла-бла. Кричал Лу пока в пустоту. Над забором меркали лица бойцов-глобалов, но так, скорее, из любопытства. А вот наше воинство, оставшееся у нас за спиной, явно нервничало. На черной коже уж очень отчетливо проступали светлые костяшки, сжатых на оружие кулаков. То и, гляди, палить начнут». Я улыбнулся, высмотрев среди наших пиратов два острова спокойствия, фламинго и метеорку. Или отбился от них, когда встретились, много эмоций было и обещаний, что больше от них не сбегу, А сейчас будто не на стрелку приплыли, а автобус ждут на остановке и семки щелкают. Дедушка Лу смочил пересохшее горло и пошел по второму кругу. И, похоже, нас услышали. Ворота бесшумно, только привоз зашелестел, стали разъезжаться в стороны. И нам навстречу выехал черный бронетранспортер «Глобал Корп». «Это в той фа-табуретка». Вадик аж высунулся из своего люка. «Пума!» — включил знатока Леха. «В бундесвере до вооружения. Только я что-то не слышал, чтобы их на сторону продавали пувка «Пуфка-то у них помофнее будет», — вздохнул Вадик. «Ясен пень. Там пятидесяти миллиметровка в башне, плюс пулемет, плюс гранатометная установка в корме. Я уж про защиту молчу. Там модули динамической...» Символично, хоть в кино снимай, — я перебил Леху, ни в раз не поверив в его молчу. — Ага, согласен. Я Фатони нефавлафен. Или кукуфа поехала уфы. Черная пума подкатила к белой пиранье и остановилась метров за десять, не глуша двигатель. И пусть пиранью никто добрым существом не назовет, но смотрелись мы красиво. Белое против черного, добро против зла. Как говорится, будем посмотреть, у кого зубки острее. Башня пумы зажужжала, нацелив пушку аккурат на дедушку Лу. Люк башни открылся, и из нее вылез мой старый знакомый Дуглас. А над забором стали появляться бойцы глобалов. Я заметил парочку знакомых лиц из красных волков, но не ближний круг. Парни меня узнали. Один, по прозвищу Косой, даже подмигнул. А может, и показалось, кличку то он не просто так получил. — Господа, он тут, — Дуглас показал на меня пальцем, — остается, а остальные проваливают. Пока предупреждаю по-хорошему. — Мистер Маккорти, вы не понимаете? — Лу опустил рупор и стал говорить тише. — Нам нужен алмаз, который Глобал Корп похитили из старой шахты. Мы не уйдем. Мы просто не можем уйти, или все в этом городе погибнут. Вы не отсидитесь на острове, вас это тоже коснется. Пока Лу говорил, из ворот выехал открытый джип в Ранглер с новыми бойцами. И тут я уже чуть не хрюкнул от радости, узнавая своих. За рулем сидел Мирный, а на пассажирском сиденье Платон. А значит, и Бамас где-то рядом смотрит на насквозь оптический прицел. Над забором тоже стало больше волков. Печенек, Злобный, Арамис, Яр. Без суеты, не привлекая внимания, они рассредоточились между глобалами. — Потом. Дай пять минут этим голодранцам, и, если не свалят, позаботься, чтобы они навсегда забыли сюда дорогу. Дуглас перевел взгляд на моего бывшего начальника. — И голову вашего волчонка принеси. Надеюсь, ты не забыл нашу сделку? — Наша сделка была не вмешиваться, — пожал плечами Платон и выдержал злобный взгляд Дугласа. — Вот мы и не будем вмешиваться. — Ты за это поплатишься, — Дуглас плюнул и стал спускаться в башню, прикрываясь люком. — У вас контракт, или это тоже пустой звук для вашего отряда? — По контракту мы должны защищать, — кивнул Платон и обвел рукой наше воинство. Но ведь никто не нападает, с белым флагом пришли. Дуглас приложил палец к уху и что-то прошептал в рукав. Над забором резко лязгнуло оружие, несколько стволов поднялось в нашу сторону. Дедушка Лу вздрогнул, но с места не сдвинулся, только крепче схватился за древко с флагом, будто за бетонным столбом прячется, а не за сухой и кривой хворостиной. Я не дергался, только верхняя губа поползла вверх в полуулыбке. Почти сразу послышались тихие короткие команды на ломаном английском перемешку с русским. Стоп, тихо-тихо, не балуй, дай поговорить, пусть сами порешают. Все тихонько, без нервов. Вроде как не пираты против ЧВК и не общедомовое собрание жильцов с управляющей компанией, а просто мило беседуем но тлеет вокруг фитилек нервного срыва и последующей бычки. Одно резкое движение, и все начнут палить во всех. Я прям готов был молиться, чтобы у кого-то из пиратов палец на спусковом крючке не свело. Дуглас побогравил, но пороть горячку не стал. Посмотрел на меня, как в том фильме, где взвесили, измерили и признали непригодным, а потом сказал... — Окей. Хочешь что-то забрать у меня, так заходи и попробуй. Сам. Дуглас скрылся в башне, и пума дала задний ход, но ворота за ней не закрылись. Платон улыбнулся, кивнул мне и позвал проследовать за ними на своих двоих. — Спасибо, — только и успел я сказать, проходя мимо Платона, когда мирный стал меня в свои объятия. — Сочтемся, мы и так тебе должны, — ответил Платон. — Ты, главное, не поври, а то совсем неудобно будет. — Да отвали ты, сейчас ребро треснет. Я, наконец, высвободился от Мирного, но и то потому, что он заметил Катьку и поспешил к ней. — Чего ждать? — Махач будет, осторожнее с ним. У старого лиса в запасе столько козырей, что даже моргать опасно. Платон чуть стиснул мое плечо, Я ответил тем же. И в этих жестах как-то сразу все было сказано, и закрыты все вопросы. Чаю не кисейное, барышни, сопли разводить, да обидками мириться. Платон действует в интересах себя и отряда. Я всегда это знал, и сейчас не исключение. Дает мне шанс свалить Дугласа, значит, ему это выгодно. Завалю Дугласа, и все окажутся в выигрыше. Я прошел мимо ворот во двор особняка, поглядывая по сторонам и изучая обстановку. С одной стороны, ряды армейских палаток, с другой парковка техники. Старые развалины, вот какие-то катакомбы перекрыты ярким скотчем. В центре двора круглая площадка с газоном, вокруг которой к дому подъезжали машины. Диаметр чуть больше 20 метров. Газон сильно притоптан. На земле видны подсохшие темные пятна, а по кругу вместо заборчика воткнуты шесты с головами зомбаков. «И вы туда же, — я покачал головой, — хоть людей-то еще не едите?» «Что? А ты про это?» Платон улыбнулся, а потом передернул плечами. «Тренировочная площадка просто, чтобы к мертвякам привыкнуть». К кругу стали подтягиваться люди. Как парни из волков, так и основа глобалов. Красавцы! Хоть сейчас на кастинг в роли солдата в удачи. Двое особенно бросались в глаза. Панамы, солнечные очки, бороды, как у солистов Зизи Топ. Камуфляж с полным обвесом и такие же стволы. Рукава закатаны до локтей. Черные татушки, начиная от набитых перстней на пальцах, заканчивая рунами-символами, уходящими под рубашку. — Личные телохранители Дугласа, — шепнул Платон. — Не парься, Бамас их контролит. — Принял. Я начал разминать плечи и шею, будто боксер перед выходом на ринг. — Правила-то какие? — Правило одно. Никаких правил, — хмыкнул Платон. — Ну и без стволов. А так хер его знает, говорю же, тренировочная зона. «По-крупному мы тут еще ничего не устраивали». Я услышал за спиной знакомые голоса и обернулся посмотреть на свою группу поддержки. Дедушка Луток и шел с белым флагом. За ним Соломон, Леха, Саня и мои личные телохранительницы. Надо будет их напротив бородачей поставить, когда будем с Дугласом письками мериться. «Не густо!» Но мы все-таки один на один, а не стенка на стенку. Хотя, возможно, больше никого и не пустили. Ворота стали закрываться, впустив еще только Мирного с Катькой. Фак, ну нафига? Мирный считал мой взгляд и попытался жестами меня успокоить. Обнял сестренку, постучал кулаком по сердцу и сделал типа домик ладошками. Я показал ему средний палец... «Да, понятно, что вы ее защитите. Я не хочу, чтобы она меня видела». Спецэффектов, как тогда в бассейне отеля, не было. Ни гонга, ни красоток бикини с табличками. Просто распахнулась входная дверь, и на крыльцо вышел Дуглас, одетый в костюм призрака. Только чуть другой, без светящихся диодов и каких-то схем, но зато с множеством маленьких шарниров экзоскелета. Я подумал, что спецэффектов и не нужно. У нас и так здесь новый герой из вселенной Марвел, нечто среднее между черной пантерой и железным человеком. Тонкая динамическая броня, как водолазка на атлетическом теле, создавала эффект развитой мускулатуры, переплетавшейся с поршнями на суставах. На голове у Дугласа был шлем с полумаской, на которой светились какие-то индикаторы. Он поднял руку и продемонстрировал, что принес алмаз и пошел к центру круга. «Вот урод, а нам сказал, что закончились костюмы», проворчал Платон, и непонятно было, чем расстроен, тем, что костюм зажали или тем, что шансы мои резко просели в ноль. «Космос, не знаю, что сказать, я читал спецификацию. Там слепая зона есть небольшая с левой стороны. Платон, не парся «У меня только просьба будет одна». Я отдал ему шмастер, а потом и нож. «Что бы со мной там ни произошло, вы это, не пристрелите меня, хорошо?» Платон подвис, пытаясь осознать смысл того, что я сейчас сказал, а я уже выпрыгнул на край газона. «Хочу убивать. Прими меня. Я хочу убить». Я погружался. Вводил себя в состояние слияния с Зовом и очень надеялся, что теория Луз работает, что смогу слететь с катушек и при этом смогу оставить себе контроль благодаря близости к алмазу. Не знаю, что Дуглас увидел в моих глазах, но его шаг сбился, а бойца, который устанавливал в центре круга подставку для алмаза, как ветром сдуло. «Космос, у тебя есть последнее желание?» — ухмыльнулся Дуглас. — Да, я заберу себе этот костюм. Он мне нужнее. Последнюю часть фразы я произносил уже в прыжке. Не затягивая разговор, я прыгнул, сделал обманное движение, ушел в бок и прыгнул снова, уже целя под щиток шлема. — Убью! Хе — Хе-хе! — Тьфу! Не сработало! Несмотря на кажущуюся медлительность, Дуглас не только пропустил мой удар, но и успел сместиться, обойти меня и так поддать скорости тяжелым ботинкам, что я пропахал несколько метров, накушавшись травки. Я кувырком разорвал дистанцию и стал кружить вокруг Дугласа, прислушиваясь к малейшему жужжанию поршней экзоскелета. Вместо ярости... В сознание проникали первые ростки неуверенности. Теперь инициатива вместе с серией ударов пошла от него. Я блокировал первые два, будто с бетонным столбом сражался, и дальше уже только отступал. Попытался контратаковать. Пропустил его клешню над собой, рассчитывая поймать на противоходе и пробить по корпусу в сочленение в брони. Но не успел поднырнул и рухнул от удара сверху, сплюнул и пополз в сторону. Дуглас забавлялся, поднял меня за шкирку и за ремень и отбросил в другую сторону газона. Догнал, пнул под ребра, не давая встать, опять догнал, схватил одной рукой, а другой стал заводить зрителей, строя из себя гладиатора в Колизей отбил мою косую попытку атаки и снова отправил в полет по газону. Дуглас настолько разошелся, настолько был уверен в своей победе, что отвернулся от меня и стал на повышенных тонах что-то выговаривать Платону, что-то в духе «ты следующий». А я пополз в сторону своей группы поддержки, мечтая, что сейчас объявят окончание раунда и будет перерыв. «Лу, не выходит». Я сплюнул, заметив, что трава стала красной. Я зову, зову, а в ответ тишина. Вижу, я молюсь. Возможно, ты не успел восстановиться после пещеры. Молюсь, блядь. Да не в жизни я против экзопризрака не вышел бы на честный и, похоже, смертный бой, зная, что ты не уверен. Дуглас уже шел ко мне, не спеша, наслаждаясь криками и свистами своих бойцов. Я встал опершись на колено, смотрел на него, выискивая уязвимые места, и тоже молился, но по-своему. «Убивать! Я хочу крови! Я иду домой!» Занавес. Тяжелый красный занавес опустился перед глазами. Это не молитва и не бешенство. Это обычная человеческая ярость и страх за близких. Я посмотрел на заплаканную сестру, проследил за ее парализованным взглядом, направленным не на меня, а на Дугласа. Еще мгновение назад он смотрел на Платона и целился двумя пальцами, делая вид, что у него в руке пистолет. А сейчас он перевел взгляд на толпу, усмехнулся, глядя на Мирного, и уставился на Катю, и начал поднимать руку с воображаемым пистолетом. Занавес захлопнулся. И в следующую секунду я уже выкручивал эту руку, наслаждаясь скрипом шарниров, хрустом локтевого сустава и воплем Дугласа. Он ударил наотмаш левой рукой, а потом дернул искореженным доспехом так, что я отлетел в сторону. — Убей! Голод! Зов пришел, заливая мраком мое сознание. Я почувствовал прилив сил, будто это мне подключили экзоскелет. Плечи, локти, колени, костяшки пальцев налились свинцом. Я хрустнул шеей, изо рта раздалось что-то раздельное, и я оскалился. Я охотник, а передо мной жертва, которая наивно полагает, что это не так. Где-то далеко послышался шепот Платона. «Не стрелять!» «Я сказал, никому не стрелять!» Дуглас напал, но так неуклюже, так медленно, попытался ударить меня кулаком, я легко ушел в сторону и перебил очередной поршень в районе локтя. Рука в костюме заклинила, кулак Дугласа рожался. Я дернул, вывел руку на болевой прием и сломал ему запястье. Разбежался по выступам на броне, и запрыгнул ему на спину, обхватив шлем. Стал крутить его в сторону и рычать в ответ на жужжание шарниров, старавшихся вернуть голову в прямое положение. — Убей! — Дуглас хрипел, что-то пытался говорить, брызгая слюной. Тянулся ударить меня плашмя сломанной рукой, но не мог ухватить. Потом попытался укусить, но маска на шлеме мешала. Он завалился на землю, стараясь придавить меня, но я выскользнул, обвил его ногами и стал давить еще сильнее. И еще, пока не услышал звук сдувающегося воздуха из поршней, щелчок и хруст шеи. Но мне было этого мало. Я ударил по шлему. Один раз, второй, третий. Сорвал треснувшую маску и стал бить кулаками. Сломал нос, продавил лицевую кость, Порезался о раскрошившиеся зубы. С воплем отмахнулся, когда меня что-то попыталось остановить, дернув за плечо. Развернулся, чтобы найти обидчика, и заметил, что вокруг столько горячих тел. Они суетились, что-то кричали, но я слышал только стук биения их сердец. «Убей!» — я уже был готов прыгнуть в толпу, как услышал звон колокольчиков. Несколько маленьких, хрустально-звонких оттенков переливались, будто дразнясь. Я оглянулся на звук и увидел луч света, пробивающийся сквозь занавес. Он раздражал, но одновременно притягивал. Включал освещение в голове над чувствами, эмоциями, воспоминаниями. Я поймал этот луч и, как по путеводной ниточке, потянулся на свет.